Глава 29. Я здесь вожак. День 27. Цитадель. Минус 25 градусов по Цельсию. Приплыли. После сегодняшних приключений мозг работал заторможенно, и возможность такого исхода событий никто из нас не предугадал. Последнее, чего сейчас хотелось, это устраивать разборки. Физически я еще способен дать кому-то в рожу, но морально вымотался. И пусть тут уже десятка-два недобро настроенных рейдеров на нашей стороне квас. В моей памяти еще свежи воспоминания о том, как филигранно я ему зарядил в челюсть со всей дури, а он даже не моргнул. Так что ничего еще не предрешено. «Присаживайся», – спокойно сказал я. Рейдер плюхнулся напротив меня, рядом с ним уселись еще трое. Те самые, которые подловили нас на выходе из его квартиры. «Ты, кажется, литр!» Рейдер степенно кивнул. «Меня зовут Заноза, его Варик». Танк протолкнулся сквозь толпу с пивной башней в руках, в народе именуемый «Жираф», и уселся слева от меня. «А что за кипиш?» Даже как-то насмешливо поинтересовался он, а я краем глаза заметил, что несколько стоявших с краю мужиков ретировались с поля потенциального боя. «А вот это наш друг-танк», – продолжил я, наслаждаясь произведенным эффектом от появления кваза, и перевел взгляд на Варика. Он эту кашу заварил, ему и расхлебывать. Парень не был напуган, скорее просто морщился, как от досадной помехи, вроде зубной боли. «Давай нормально все решим», – начал он. «Там добра у тебя было немного». Я все верну и накину сверху 10% за беспокойство. Рейдер наклонился вперед, облокотившись на стол и, глядя Варику в глаза, без уточнений сообразил, что я в этом деле постольку-поскольку. Ты кое-что упустил, малец. На этих словах Варик нехорошо сощурился. Еще одна такая подколка, и, несмотря на все обстоятельства, он литру двинет по башке. «Дверь моя пострадала. Раз. Ребятам во урон нанесли не по понятиям. Два. У Бурова на следующий день должен был рейд быть, а его старшой не пустил, потому что вещи в крови и свежий перелом носа. Даже от такой царапины может фонить. Хотя бы на профилактиках трясучки вам об этом рассказать должны были», – улыбаясь бросил он. Со всех сторон раздались одобрительные смешки. Они нас совсем городскими считают. Мой костюм способствует укреплению этого стереотипа. Если б только собравшиеся знали, что сегодня устроила наша команда. У тварей нюх такой, что они даже страх учуять могут. А другие запахи и подавно. Продолжил Литер. А это уже другой уровень ущерба. Команда Бурова хороший куш сорвала. Он большой доли лишился. «Врубаетесь?» Нас начали конкретно разводить на бабки. Точнее, не нас, а Варика. Но я его вроде как к себе под крыло взял. Так что теперь не имею права бросать в беде. Тут дело даже не в просьбе Кузьмича. Парень хоть и проблемный, но уже свой. «Ага», – поддакнул ему я. «Все, все, что нажил непосильным трудом, все погибло. Три магнитофона». Три камеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая. Не, три, три куртки, — ответил я цитатой из известного фильма. В толпе снова зазвучали смешки. Ты нам хуй в уши не вкручивай, из-за лохов комнатных нас не держи. Перетянул я инициативу на себя. Давай раскидывать все как есть, по фактам. Варик накосячил, за ним долг. 10% за моральный ущерб, плюс ценник двери, плюс мужикам компенсация за физический ущерб. А то, что там доля-недоля, доля, это уже порожняк Галимый. Его там вообще убить нахер могли. Так что, может, он еще нам должен за то, что мы ему жизнь спасли. А жизнь, она, как известно, бесценна. Рейдер хотел уже возмутиться и перевести конфликт в более острую и менее контролируемую фазу. Но тут на сцене появились новые участники. Зацеп с командой двигались через толпу, здоровая со всеми подряд. Он среди рейдерской братьей был человек известный и пользовался авторитетом. Все уже знали, что это именно его группа сегодня паровоз на колонну вывела. «Лейтер, ты чё, на халявное бухло к нам подсел?» Насмешливо протянул Зацеп. «Так даже не надейся, по пятницам не наливаю». «А с чего ты взял, что сегодня пятница?» – опешил он. «А с того, что тут времени нет. Когда решу, тогда и пятница. Места освобождаем, граждане». «Не-не-не», – -не, покачал головой Литр. «У нас тут базар серьезный». «Базар не базар, а у меня трубы горят. Базарить вы и на улице можете, а здесь нехер наши посадочные места занимать». Ты вот посмотри, как сиротливо стоит эта прекрасная тара. У меня аж сердце разрывается от того, что ее все еще не окружил хоровод пузатых пивных кружек. С появлением зацепа атмосфера сразу разрядилась. Толпа начала рассасываться. За нашим столом остался только литр. Без поддержки он сразу стушевался. В итоге ему пришлось согласиться на мои условия. Варик отдал горсть спаранов, что имелось в кармане и пообещал выплатить остаток долга в ближайшее время. «Хер он меня больше увидит!» – шепнул Варик, как только рейдер удалился. «Да, ребятки!» – протянул зацеп. «Умеете вы влипнуть неприятности! Дерьмовый это талант, я вам скажу!» «Давай-ка без этого!» – отмахнулся Варик. Официантка принесла кружки и несколько тарелок закусе. Жрать хотелось неимоверно. Налегать на пиво никто не стал, все набросились на содержимое тарелок. И лишь когда девчонка принесла второй набор нехитрой снеди, все присутствующие начали активно уничтожать хмельные запасы. Вася, крутившийся неподалеку, чуть ли не облизывался при виде этого зрелища. Пришлось показать ему кулак. Он тут же стушевался и отвел взгляд. «Но...» – потер я руки. Давай к самому интересному. Зацеп оглянулся и что-то шепнул у бою. Тот сделал несколько пассов руками и сказал Десять секунд. Зацеп под столом передал каждому из нас по пакетику потрохов. Весь выхлоп с тварей. Я на семерых поделил. Все по-честному. Болезного вашего в расчет не брал, кивнул он головой в сторону Васи. «Остальное барахлишко еще сбыть надо. С этим потом порешаем. Что там по нашим выплатам за машину? Мне нужны конкретные сроки». «Время!» – сказал убой. Зацеп кивнул и откинулся на спинку стула. В ответ на немой вопрос он лишь поморгал и обвел пальцем помещение. Видимо, убой включил какое-то умение для отвода глаз». Я быстро убрал добычу в карман и принялся рукой ощупывать содержимое пакетика. Среди споранов явственно ощущалось немало горошин. Это очень хорошо. Так, смотри, тут тема такая. Сейчас все, что у меня есть, я вкладываю в одно дело. Прибыль оно начнет приносить не скоро, поэтому параллельно мне придется кататься в рейде. Расчет с вами буду производить после каждого выезда. «Некоторые, я думаю, мы совместно проведем. Вы уже поняли, что работать с нами можно?» «Ну да, если осторожно», — усмехнулся зацеп. «Неделя две мне нужно будет здесь покрутиться. Потом в рейд рвану. Тогда и первые бабки ждите». «Да, бро, надо контактами обменяться». Мы согласовали частоты, на которых будем связываться друг с другом. «Кстати, малой...» Обратился я к мехводу. «Надо будет бурлака подшаманить. Смысла местным спецам переплачивать я не вижу. Поэтому, если свободен будешь, я бы лучше тебе деньги за работу отдал. Заодно и объяснишь, как там чего, чтоб мне потом по мастерским не мотаться». Малому предложение понравилось. Оказалось, он и так постоянно брал подработку, когда не на выездах. Со временем деловые посиделки превратились в обычную пьянку. Пиво сменилось коньяком, а потом и водкой. К нам начали подсаживаться другие рейдеры, дабы узнать подробности наших сегодняшних приключений. Зацеп был очень хорошим рассказчиком. Грамотно опускал детали, которые чужим знать не надо, и еще более умело приукрашивал некоторые подробности. В конце вечера пьяный в хламину литр и не менее датой варик уже сидели за одним столом и вместе выходили покурить. А потом и вовсе товарищ потащил отключившегося рейдера до дома, на этот раз строго намереваясь доставить его до места. Я набрал номер Алисы. Трубку никто не взял. Тогда позвонил в больницу. Выяснилось, что моя знахарка на ночном дежурстве поэтому из бара уходил уже под утро. Донель за мрачный Вася плелся рядом. Ему сегодня даже пенки от пива не досталось. Танк, которого так и не развезло, насвистывал какую-то мелодию. Шли не торопясь. Меж крыш домов виднелось звездное небо. Ночная тишина лишь изредка разбавлялась нескромной матершиной. «Эх, хорошо тут. Не так, конечно, как за стеной в безмолвной снежной пустыне». Но все-таки хорошо. «И как тебе в цитадели?» Спросил я у кваза. «Всяко лучше, чем за стенами», пробасил он. «Скучать некогда. То на вертушке, то у психа на подхвате, то с тобой вот катаюсь. Тоскливо, конечно, иногда. Простора хочется. Но я думаю, что это пройдет». Мы поймали такси. Псих отбыл в гостиницу, а я рванул к даре. Бабуля на входе мне не обрадовалась и категорически отказалась пропускать в пьяном виде. Податься было некуда, пришлось ехать на базу курсора. Пропустили меня без лишних вопросов. Только Васе по уже сложившейся традиции натянули мешок на голову. Первое, что бросилось в глаза, вольер подвергся ремонту, а точнее переделке. Старая конструкция не выдержала напора пса. Словно почуяв мое появление, собака залаяла. «Вижу, ты рад меня видеть, дружок», – осклабился я. «Ничего, недолго тебе здесь чалиться осталось. Сегодня я тебя заберу». Пес прыгнул на сетку и ощерил белоснежные клыки. «Значит так, Вася, у меня для тебя очень важное задание. Видеть ты ничего не можешь, но это не беда». Задача у тебя очень простая. Пока я здесь где-нибудь покемарю, ты должен все это время раздражать собаку. Измотай ее. Сделай так, чтобы она задолбалась рычать. Понял? Да. Если все сделаешь, я тебя чем-нибудь угощу, так уж и быть. Ну все, работай. Я усадил его у вольера и даже дал в руки палку, чтобы он по прутьям стучал. Когда отходил, опять чуть не лишил его головы. Среагировав на писк браслета, вырубил прибор. Здесь можно и без этого обойтись. Зайдя в главный корпус, спросил у дежурившего на входе бойца, есть ли тут кто из моих ребят. Оказалось, что и Воронцов, и Салага были на базе. Дойдя до казармы, без труда нашел их комнаты. Первая была заперта, а вот вторая дверь сразу поддалась. «Салют, Лодари! — весело заявил я. «Опа! Глядите, как это к нам рейдера занесло! Ты часом-кварталом не ошибся?» — в тон мне заявил салага. Воронцов пробурчал что-то неразборчивое, но задорное. Я крепко обнялся с парнями. Воронцов лежал под капельницей и выглядел скверно. Вроде и улыбался едва наметившимися губами, но глаза под тонкой пленкой кожи век были гораздо тусклее, чем раньше. Маленькие, словно детские ушки, забавно смотрелись на голове взрослого мужика. Еще не отросший до конца нос, сильно выделялся на лице. Приходилось прикладывать усилия, чтобы не пялиться. «Волан де Морт, ну вылитый!» Он заулыбался, промычал что-то в ответ и показал средний палец. Я с трудом смог понять, что уже не первый, кто так пошутил. Мы почаевничали и обменялись новостями. А затем я завалился спать. Разбудили через четыре часа, чуть ли не пинками. «Фарт!» – тормошил меня салага. «Нас сейчас выселят к чертям, если собака не заткнется. У бойцов уже нервы на пределе. Я первый раз отбрехался, что тебя нет, но потом они комнату штурмом взяли. Иди, утихомирят это ищать яда!» Я утолил жажду, а потом заглушил легкое похмелье самым лучшим средством от него – живцом. «Воронцов, ты как, уже можешь двигаться нормально?» «Мах-кой-ка!» – по слогам произнес он. «Ну, настолько, чтобы повторить свой геройский подвиг и выйти в спарринг против моего питомца». «А ты про которого из них?» – уточнил Салага. «Про того, что лает». Воронцов покачал головой и замахал руками. «Ну и ладно, тогда это бремя ляжет на плечи салаги», – весело заявил я и хлопнул того по плечу. Второй этап подготовки к приручению прошел быстро. На базе нашлось все нужное – толстенная телогрейка, ватники, плотные защитные перчатки и шлем с забралом. Вася, укутанный в это все, смотрелся, как набитая ватой кукла Вуду. Салагу спешно снаряжали в такой же комплект доспехов, с той лишь разницей, что защиту для шеи ему сделали лучше, из нескольких плотных шарфов, в то время как у бомжа поверх ошейника была намотана какая-то тряпица. Посмотреть на представление собрались все незанятые делом бойцы, а те, кто был занят, выглядывали из окон казармы и главного корпуса. Даже курсор пришел. Один из наемников по имени Лагавас, который, по слухам, никогда не промахивается, вызвался подстраховать меня с ветеринарным ружьем на изготовку. У выхода из вольера образовалось полукольцо из зрителей диаметром метров десять. Пес, похоже, сообразил, что сейчас его выпустят, и стоял у самого выхода, грозно рыча и запугивая без того трясущегося от страха Васю. «Выпускайте, бычка!» – крикнул я, и кинетик из толпы открыл запор вольера. Зверь стартанул с места в карьер, словно заправский жеребец на скачках. В долю секунды преодолел пятиметровое расстояние до бомжа и, опрокинув его, начал трепать. Вася орал, катался и бестолково пытался оттолкнуть собаку. Хотя, по сути, опасаться было нечего. Ни одной из частей тела пес толком прокусить не мог. Наконец, сообразив, что дело нечисто, И речь сейчас не про гигиену бывшего каннибала. Пес начал пытаться рвать одежду. Хватался за край зубами и мотал головой из стороны в сторону. Бомж испугался еще больше. Попытался уползти от зверя. Но тот одним мощным рывком подтянул его к себе и продолжил процедуру уничтожения защитной амуниции. «Салага, твой выход!» хлопнул я друга по плечу. Он замер, как вкопанный, и категорически отказывался сделать шаг в центр импровизированного Колизея. Пришлось его подтолкнуть. «Хорошо, что Маша этого не видит, а то бы точно меня в список злейших врагов внесла». Стоило салаге оказаться внутри полукруга, как пес перестал мучить Васю и бросился на новую жертву. «Друг не растерялся, сделал все, как я советовал». Ринулся вперед на распластавшегося в прыжке зверя и сбил его в полете. Человек и собака сцепились и покатились по земле. Мохнатый вскочил на ноги первым и, навалившись всем весом на салагу, попытался повторить с ним то, что проделывал с бомжом. Вася же воспользовался паузой и хотел улизнуть, но был пойман мной за шкирку и пинком отправлен на помощь салаге. Инерция пендаля пронесла его через всю арену прямо на собаку. Он сбил пса с салаги и снова заорал, когда зверь переключил свое внимание на него. Друг тем временем смог немного отползти и перевести дух. Я помог ему подняться и снова направил в бой. А то, кажется, у Васи уже защиту порвали. Следующий укус может прийтись прямо в мягкие ткани. Весь этот балаган продлился еще минут пять с одной единственной целью – измотать собаку. Заставить ее потратить максимум энергии, чтобы я мог вступить с ней в схватку. Костюмчик пришлось сменить. Из всего защитного снаряжения на мне были только щитки на предплечьях. Я вышел вперед, и пес перестал мучить салагу. Он небрежно прошел по нему и встал в нескольких метрах от меня, оскалив длинные клыки. Спросите, зачем все это? Да за тем, что это единственный способ его приручить. Он сам себе стая и сам себе вожак. Никто из собратьев не смог с ним совладать, а никто из людей и не пытался вступить с ним в честную схватку. Этот зверь очень умен и принимает только право сильного. Один раз мне уже удалось его удивить. Теперь повторим урок». Нет, это не значит, что он сразу станет покорный и начнет слушать команды. Эта битва – только первый кирпич в фундамент наших будущих отношений. Мне день от дня придется доказывать, что я вожак. Он еще десятки раз попробует оспорить этот титул, но рано или поздно сдастся. И тогда... Впрочем, до этого еще долго. Сейчас нужно сосредоточиться на одной конкретной схватке. Да, это очень мощный и сильный зверь, вдобавок измененный стиксом. Но ведь и я давно необычный человек. Я долбанный попаданец в безумный мир улья, и этот день от дня делает меня сильнее. Связки укрепляются, реакция улучшается, а мышцы становятся способны выдержать большую нагрузку. Я гораздо сильнее и быстрее любой из своих версий во всем многообразии мультиверсума. Салага уже уполз с поля боя, а Васю тащили наемники. Теперь можно начинать схватку. Пес смотрел мне прямо в глаза. Настоящий хищник, уверенный в своей победе. Для него каждый бой как последний. Я ринулся вперед, сразу делая разворот на правой ноге. Пес, как и во все предыдущие разы, прыгнул, мечтая вцепиться в горло. Но впустую класнул зубами и пролетел мимо. Он приземлился, на ходу разворачиваясь и загребая когтями снег. Я крутанулся на месте. Зверь попробовал впиться в ногу, но я только этого и ждал. Одернул конечность, перехватил подавшегося вперед пса за шкирку и бросил в сторону, до того, как он успел повернуть башку и укусить меня за кисть. Собака упала, перекатилась и снова ринулась в бой. Я решил повторить уже сработавший в прошлый раз фокус – Выставил вперед левое предплечье, зверь повалил меня, а его челюсти сомкнулись на руке. Большой палец пролез под нижнюю челюсть. Пес сообразил, чем ему это грозит, но не успел разжать пасть. Я начал ее растягивать. Пес взвизгнул. Я сразу же ослабил хватку. Зверь развернулся и рванулся в вольер. Я прыгнул, вцепился в него, повалил и подмял под себя. Оказавшись сверху, предплечьем прижал шею к земле, не давая ему взбрыкнуть и укусить меня. Он рычал, а я рычал еще громче. По звериному оскалившись, я смотрел в бешеные глаза пса. Животная ярость завладела мной. Пес заскулил и перестал пытаться вырваться. «Я здесь вожак!» – заорал я. Затем ослабил хватку и дал ему подняться. Зверь тут же, поджав хвост, метнулся в вольер. Я встал, отряхнулся и сказал. Представление окончено. Всем спасибо. Вольер попросил не закрывать. Что-то мне подсказывало, что пес не будет пытаться сбежать. Переоделся в комнате у парней. Затем вызвонил танка. Воронцов отказался участвовать в предстоящей авантюре, так как ему постоянно требовалась капельница для скорейшей регенерации тканей. А вот салага предложению обрадовался. Он откровенно засиделся на базе. Мы вышли из казармы и направились к выходу. Я остановился у вольера. «Ты идешь?» — обратился я к псу. Тот лишь ощерился, впервые не желая покидать свою тюрьму. «Не заставляй меня выволакивать тебя за шкирку! Что, хочешь остаток дней провести в клетке?» Я еще шире раскрыл дверь вольера. «А ну, пошли!» Отдал я команду. Собака с места не тронулась. «Ну и хрен с тобой! Сиди здесь!» Буркнул я, развернулся и пошел прочь. Спустя несколько секунд до ушей донеслась характерная поступь мохнатых лап. Пес пробежал мимо, пихнув меня корпусом. «Эй, не наглей!» – пригрозил я ему кулаком. «Как назовешь?» – спросил салага. «Да вот, думал!» Может исчадие ада или порождение тьмы, но это все долго произносится, так что будет просто злыдень».